Глава двенадцатая. Наследие древней цивилизации. «Эй, ты цел?» «Вполне. Я понял, что произошло, и пошел подключаться к местным компьютерам. В этот раз 20 минут. Вот и хорошо, но, надеюсь, часто с ним говорить не придется». Осмотревшись, взял с лежащего у ног трупа медальон-артефакт. Необычное исполнение, как для божественного проводника силы апостолов. Зато компактно. Его пока оставил себе, а сам завернул тело в мантию и понес наверх. «Нашел что-то интересное?» – спросил я. «У меня примерно следующее. Они проводили исследования на ускорителе, обнаружили какую-то проблему». Пытались остановить ту сверхмагию, о которой мы знаем, но было поздно. Я так понимаю, проблема связана с сопряжением планов. Там такой поток сознания одним рывком, что разобрать все не могу. А еще лучше понял последнюю волю владыки граней: Первое – собраться вокруг апостолов и их алтарей. Второе – держаться подальше от апостолов Ларгия. Третье – найти ее в центре формирующейся катастрофы. Учитывая, что меня об этом попросила Лилит, в чем я теперь уверен, никто так и не добрался за эти два тысячелетия. Четвертое – сплотиться и попытаться простить их. Кроме того, у нее была некая идея. Но, как и в случае с тем куском живого кристалла, глухо. Добиться адекватной подачи сложной информации от Даат я не смог. Он пытался и повторял, ему-то все очевидно и понятно. Проблема отличия разумов в общем. Но суть, так понимаю, напрямую связана со структурой расслоения реальности. Пока болтал, я поднялся по угловой лестнице в комнату управления. Призрак висел около одного из терминалов, воткнув в него мелкие контактные щупы одного из манипуляторов. М да, одновременно ничего нового, хотя непонятна причина, первых пунктов», – пробормотал он. «Интересно, что база в порядке, как и сам ускоритель. Правда, хоть его физически и спасло замедление времени, оно не защищено от влияния осколка. Повреждение информации прослеживается. Я пока собираю куски и кручу процессы восстановления. База питалась извне. «Но тут есть и собственный защищенный реактор. Что будем делать?» «Я убедился, что Даат все понял. Нам тут нужно задержаться. Позову Мию. Оставлять ее снаружи еще опаснее, а это место потенциально крайне интересно». Призрак занялся разбором данных. Я же пока вынес тело наружу. Нашел у него кирпичик смартфона и карту памяти. Вряд ли они ему нужны. «Мия, ты слышишь?» — вызвал я. «Да, тут за мной монстры гонялись. Пришлось уйти от разлома. Стабилизатор пока не разворачивала. У вас все хорошо?» «Да, можешь лететь сюда». Я вроде объяснил этому существу, что тебя нельзя трогать. Оно, кажется, поняло. Нам тут надо задержаться, и снаружи тебе оставаться опасно. Так или иначе, думаю, оно может свободно тут перемещаться. Хорошо, скоро буду. Я же пока что взлетел на террасу повыше, где росли кустарники и даже стояло засохшее кривое дерево, которое я пустил на дрова. Будет погребальный костер для апостола. Надеюсь, этот метод приемлем. Я прочитал заклинание потока пламени. Не хотелось дергать призрака ради этого, а восстановление шло быстро. Спалить и так иссушенное тело несложно. Никакой реакции от энергета не последовало, и я вернулся вниз. Мия как раз подлетела к посадочной площадке. «Еще раз, не трогай ее, она погибнет, если передашь ей знания. Общайся только со мной», — сказал я в пространство. Рядом дважды мигнуло. «Надо же, понял. Отлично». «Тут есть комплекс», — удивилась Мия, приземлившись рядом и сняв шлем. «Да, и силами магии времени он сохранился», — сказал я, видя невероятный шок в глазах. «Помоги мне сломать механизм этих ворот, затащим вингбайк внутрь. И, Мия, я искренне рад, что ты так за меня беспокоишься». Но прошу, если скажу «беги», значит беги и не оглядывайся. Вроде у меня пока нет намерений играть героя, что умирает за даму сердца, а ситуации всякие могут быть. Мия поджала губы и нехотя кивнула. Мы прошли внутрь огромного тоннеля через дверку для людей. Само собой, запорный механизм главных ворот основательно заржавел, и мы стали его ломать магическими ледышками и игольником с гравитонкой. Ржавые запорные балки и сломанные приводы переломились, и мы вдвоем толкнули одну из створок, приложив все силы. Едва хватило ширины прохода. Я аккуратно загнал вингбайк внутрь и провел Мию к призраку, рассказывая о том, что мы узнали. Эйгон, почему тебя так интересуют разрушители? Зачем ты слушаешь его апостола? Нахмурилась Мия, и я легко стукнул ее по броне, буквально передав свои мысли взглядом. Она осознала и закрыла рот. Я... То есть, тут так или иначе что-то важное есть. Лоуренс, что ты накопал за это время? Точнее, что собрал из кусочков поврежденных данных, восстанавливая древние программные блоки. Благо, вычислительные мощности тут большие и более-менее рабочие. А еще достаточно копий, из которых можно собрать что-то целое. Ответил он сначала мне мыслью, а потом уже вслух. Фрагментарно, и мне нужно больше времени разобраться в этой системе. Суть такова, наш покойный – это главный по проекту. Этот самый апостол по имени Хармон решил провести еще одно испытание вне плана, изменив параметры. Выяснилось… Вроде как, что эти вспышки энергии привлекают сущностей из гипера. Видимо, это и было одним из главных открытий. Также открылась немного иная природа пространственных взаимодействий, нежели они считали многие годы и не подвергали сомнениям. Не знаю, что у них было раньше, но в найденных мной выкладках Формулы тоже несколько ошибочны, но в целом сносны. Просто упускают много мелких деталей и ошибаются в константах на десятитысячных долях. Ошибка в той супермагии закралась. И стало понятно, что тут делает Даат, как у вас классифицируют. Но что это за магия была? Куда они хотели приложить, фундаментальную теорию пространства. «Без понятия. Вероятно, Хармон, если его так можно называть, пытался тебе сказать, но ты не понял». Призрак вздохнул. «У них же тут исследовательский центр, а не сборник планов их трансцендентных. Кстати, даже у меня уже памяти маловато». Пытаюсь влезть во все уголки внутренней сети. Собираю данные. Вставь самую емкую карту в коммуникатор. Я подчинился, достав одну из запасных, как раз на случай необходимости много данных записать без сжатия. От призрака пошли целые терабайты. «Что это?» – удивился я. «Ну?» Записи охранных систем, сильно поврежденные, как успел глянуть. А еще медиатеки, фильмы, музыка, книги довольно хорошо сохранились. Призрак усмехнулся и перешел на мысленный разговор. Правда, восстановление информации до предела грузит их сервера. Но у нас есть хорошие алгоритмы восстановления данных. «Итак, теперь у нас есть и терабайты древней порнухи!» — хохотнул я. «Ну ладно, ладно. Мы в плане данных об эре до краха многое потеряли». «Фильмы и книги древних?» — пробормотала Мия. «Любопытно потом взглянуть. А зачем нам тут задерживаться, если мы узнали все? Может, пойдем дальше?» «Я тут всего ничего. Прошелся по верхам самых важных и свежих документов. Благо, системы защиты быстро сдались моим дешифраторам. Этот дрон ведь и для взлома компьютерных систем используется. И теперь самое интересное. Мы можем запустить ускоритель частиц. Повторюсь, он цел». «Зачем?» – спросили одновременно мы с Мией. «Кажется, из этого можно извлечь некую пользу». «Я, кстати, забрал это с его тела. Их тоже проверь». Я воткнул в терминал рядом карту памяти, а затем нашел и провод для подключения смартфона через физический разъем. Аккумулятор банально сдох. Но зарядка пошла, и древнее устройство включилось с экраном ошибки запуска операционной системы. «Проверю, а вы пока пройдитесь по складам и трупам. Уверен, тут должны быть материалы для маяка. Может, еще что-то интересное найдете». Мы с Мией подчинились. Освещение в сохраненной части запустилось в обычном режиме. «Эйгон, знаешь, рада, что пришла, прикоснулась к древности». Мия буквально провела рукой по сине серой стене, вдоль которой мы шли. «Правда, опасно все это!» Я поднял древнее оружие одного из людей. «Пороховой, надо же! О!» А вот это артефактное. Пока собирал всякий хлам в небольшой мешок. Потом может пригодиться. Конечно, складов материалов для артефакторики тут не нашлось. Зато имелись неактивные системы защиты, в том числе и артефактные. Набрал всяких измененных металлов и кристалликов. Мия также все с интересом рассматривала. Наконец, около центрального узла разгонного контура нашли два блока плотной кристаллизованной маны, очевидно для загрузки в ускоритель частиц, а еще некий круглый кристаллик из смешанных экзотичных материалов. Призрак все это время гонял алгоритмы восстановления данных и дописывал фрагменты поврежденного программного кода различных систем управления, оживляя все больше оборудования. «В общем, на карте памяти Хармонда есть то же, что я нашел на серверах», сказал призрак по громкой связи из коммуникатора. «А еще второй кусочек поврежденной информации. Если восстановлю данные, то сможем синтезировать некий экзотоп» что они получили незадолго до краха. В смартфоне же печально. Фотографии семьи, переписка. Ничего полезного, но грустно. Мы тут как раз нашли блоки кристаллизованной маны. Но запасному реактору вообще хватит мощности запитать ускоритель. Такие ставят не для питания прожорливых штук а чтобы базу не обесточила полностью из-за обрыва внешнего питания. Мия с интересом разглядывала древние панели управления и выглядела очень заинтересованной. Теперь и сама смотрела на ускоритель. Не зря же и его сохранили, да? Может, это от меня и хотел энергет Хармонд? Ты прав, мощности не хватит. Но мы можем компенсировать недостаток реакторами вингбайка и плазменной пушки, а также в теории использовать более плотную и податливую ману. В смысле? Не поняла Мия. «Магическое сердце», — пояснил я. «Он предлагает засунуть его в ускоритель в дополнение к этим блокам». И ведь мы на подобное много топлива реактора пожжем. Это верно, согласился призрак. Но в них можно заправлять кристаллизованную ману, что можно найти во многих осколках. И все же это риск потерять быстрый грузовой транспорт, проворчал я. И сердце спускать на это, а оно не рванет? Не должно. Ехидно протянул он. То есть я все рассчитаю, но нужно время. Благо сервера тут рабочие, а делать мне больше нечего. Эйгон, садись и помогай, давай. Мия, подтащи, пожалуйста, вингбайк поближе к комнате с ускорителем через нижний тоннель. Карту помещений скидываю. О, и этого одного сердца будет мало. Нужно побольше найти. Что же, призрак настроен серьезно, и я в целом согласен. Смахнул пыль с одного из древних терминалов и приноровился к нему, изучая восстанавливаемое призраком. Магическая часть тут серьезная. К тому же и скин очень занят. Восстанавливая и перепроверяя прошивку, ускорителя магических частиц. Мы тут немного задержимся, хотя бы из любопытства, да и не хочу узнавать, как отреагирует Хармонд на попытку просто уйти, не выполнив его просьбу.